Его величество принял его очень милостиво и объявил, что будет рад взять его с собой на маневры. Вскоре король приехал в Берлин на смотр 42-тысячного войска, происходивший в Тергартене. Во время смотров король никогда не принимал дам, однако он выразил желание видеть меня и объявил, что если мне любопытно быть на смотру, меня возьмет с собой супруга-наследника и что там его величество меня и увидит». Графу Финкенштейну было повелено объяснить принцессе, где и когда король подойдет ко мне. «В день, назначенный для столь лесного для меня события, принцесса, впоследствии прусская королева, заехала за мной в гостиницу. Каково было мое удивление, когда экипаж остановился в Тиргартене, и принцесса сказала мне, «Выходите теперь, княгиня, здесь старик-дядя с вами будет говорить». «Я сама прокачусь, так как у меня нет никакого желания видеть это старое чучело». Выходя из экипажа, я, к моему большому удовольствию, увидела князя Долгорукова, стоявшего тут же. Через полчаса король, не отпустив еще войска, подъехал ко мне, слез с лошади и, сняв шляпу, вступил со мной в разговор, к удивлению всей армии. Никогда еще король не разговаривал с женщиной во время смотра. «Когда король ушел, принцесса приехала за мной». На следующий день я ужинала у королевы, которая, подобно всей королевской семье, обходилась со мной не только милостиво, но ласково и сердечно, как со старой знакомой. Супруга принца Генриха сказала мне за ужином, что мое имя будет отмечено в истории, так как король сделал для меня исключение из общего правила. Вскоре мой сын уехал с королем на маневры. Я с сожалением и грустью покинула Берлин». Но, сев в экипаж, так спешила догнать сына, что въезжала в ворота города в ту минуту, как король выезжал из него. Он любезно раскланялся мне и сказал потом князю-долгорукому, что только такая хорошая мать, как я, может так точно рассчитать время и не потерять ни минуты, чтобы обнять сына. Я нашла его совершенно здоровым, в восторге от короля. Он воздавал должное прусским войскам и офицерам, с которыми старался ближе познакомиться». Отдохнув один день, мы отправились в Кенигсберг, где генерал Маллендорф сказал мне, что король выразился о моем сыне как о молодом человеке, обещающем отличиться в военном деле. Впоследствии я узнала, что король писал то же самое своему посланнику в Петербурге. Через несколько дней мы поехали через Мемель в Ригу. Губернатор Браун уговорил меня остаться два дня в столице Ливонии, где имя моего отца пользовалось глубоким уважением – так как он всегда защищал интересы ливонцев в Сенате и успешно боролся с мнением некоторых своих товарищей. Он был слишком образован и великодушен, чтобы уничтожать целый ряд привилегий, дарованных и подтвержденных нашими государями, только потому, что русское дворянство было лишено их. Екатерина Великая даровала ему эти права и тем сравняла нас с дворянством ливонским». В царствование императрицы Елизаветы ливонское дворянство приняло моего отца в свою среду. Покинув Ригу, мы останавливались только ночевать и беспрепятственно прибыли в Петербург. Таким образом закончилось путешествие, которое я имела мужество предпринять для образования моего сына, располагая скудными средствами и которая довела до конца, сделав только немного долгов, которые я легко могла выплатить в несколько лет, живя уединенно в деревне, что я и намеревалась сделать».